Шон Пен. Отец Шона Пена был режиссером, мать-актрисой, что и определило судьбу мальчика, родившегося в 1960 году в Калифорнии. Он учился вместе с целой плеядой известных актеров, дебютировал в фильме «Отбой» и уже после второго своего фильма «Беспечные времена в колледже Риджмонд» стал достаточно известен. премии «Оскар» актеру принесли роли в кинолентах «Мертвец идет и сладкий, и гадкий». Первое, что вспоминает в связи с личной жизнью актера – его скандальный брак с Мадонной. В течение четырех лет весь мир наблюдал за тем, как звезды сходились, расходились, дрались, в общем, как могли развлекать себя и публику. Куда более спокойным оказался второй брак Шона Пена с актрисой Робин Райт, однако и этот брак завершился разводом. Вспыльчивый характер Шона Пена дал о себе знать двумя избиениями папарацци, за одной из которых его приговорили к месячному заключению – За второе к трем годам условно.